Глава 19 Макс услышал звуки автоматных очередей и прошептал «Ну, наконец-то! Началось!». Он забрался в башенку, собираясь отправиться на помощь Седову и парашютистам. Но краем глаза отметил со стороны лагеря какое-то движение. Прищурившись, Макс за плотной завесой дождевой пыли различил черный силуэт легкового автомобиля. Следом, отставая метров на семьдесят, ехал грузовик с солдатами. Их надо было остановить. «Извини, Андрей, я немного задержусь», — воскликнул Макс и попробовал развернуть башню в сторону немцев. Но, видимо, где-то что-то заело. От направления прямо вперед она поворачивалась и налево, и направо градусов на 30, а дальше не двигалась, хоть ты тресни. Макс выругался и буквально спрыгнул внутрь корпуса броневика. Сидевший на металлическом полу со связанными руками Отто фон Кап вздрогнул от неожиданности. «За вами кто-то гонится, господин оберс лейтенант Спросил он с сарказмом. Макс, не отвечая, скорчил летчику гримасу, завел двигатель и быстро развернул хорьх в сторону аэродрома. Глушить двигатель он не стал, и, поправив на голове сползающую фуражку, устроился поудобнее за спаренными башенным пулеметом МГ-34 и орудием. Но стрелять решил только из пулемета. Черная машина тем временем подъехала уже на расстояние около 100 метров. В салоне находились четверо или пятеро людей. Рядом с водителем сидел офицер в эсэсовской форме. Макс навел пулемет на лобовое стекло автомобиля. Обычно флегматичное лицо закаменело, превратившись в маску смерти. «Гитлер капут!» – процедил Макс, играя желвоками на щеках, и нажал на спуск, дав длинную очередь, при этом слегка поведя стволом пулемета влево, а затем вправо. Машина ехала ему навстречу на довольно приличной скорости – Но этот фактор сближения вряд ли оказал какое-либо заметное влияние на страшную убойную силу пуль калибр 7,92 мм, выпущенных практически в упор. За неполных 4 секунды около 50 пуль буквально разнесли на мелкие кусочки стекло черного автомобиля и в прямом смысле изрешетили водителя и пассажиров. Повезло лишь обер-лейтенанту Штойману, повинуясь какому-то тревожному чувству, Он наблюдал за странными маневрами броневика, который вместо того, чтобы двигаться в сторону, откуда слышались автоматные выстрелы, зачем-то развернулся на 180 градусов. В башне за пулеметом возник силуэт человека в военной форме. Несмотря на дождь, его лицо показалось обверовцу немного знакомым. Эта мимиолетная мысль мелькнула в голове, уж той мона на уровне подсознания. Но принять стройные очертания не успела. Черное дула пулемета на какой-то кратчайший миг времени вдруг расширилась до немыслимых размеров, затем снова приняла прежние формы и окуталась оранжево-серым невесовым облаком дыма. «Засада! Все из машины!» — заорал Штойман, расмахнул дверцу и вывалился наружу. Несмотря на стремительность своего маневра, Штойман опоздал. Пули пронзили водителя и пассажиров уже в тот момент, когда он только тянулся к дверной ручке. Штоймана невольно спас штандартенфюрер Клотцер, сидевший на переднем сидении. Около десятка пуль прошили его грудь почти строго по горизонтали и застряли в грузном теле эсэсовца. И только одна настигла обер-лейтенанта Штоймана, пройдя на вылет через его правое плечо. Находясь в стрессе и еще не чувствуя боли, он скатился в грязную и листую канаву. Тем временем машина с тремя мертвыми пассажирами и одним покойником за рулем проехала прямо почти полсотни метров, постепенно теряя скорость. Затем резко вильнула вправо и, уткнувшись в ствол одинок стоящей сосны, остановилась. Неповрежденный пулями двигатель работал устойчиво и равномерно. Лежащий в канаме, наполовину оглушенный, толком ничего не соображающий Штойман, попробовал приподняться, опершись на правую руку. Жуткая боль пронзила его плечо, молнией проникнув в мозг. Штойман, коротко вскрикнув, потерял сознание и рухнул в коричневую грязь. Все эти события произошли, как уже упоминалось, в течение нескольких секунд. Этого времени, впрочем, хватило водителю грузовика для того, чтобы остановиться. Находившиеся в кузове солдаты спрыгнули на землю. Перемещаясь короткими рывками и пригибаясь как можно ниже, они стали быстро растягиваться в сцепь. «Увидимся позже», — пробурчал Макс, скрываясь в стальном чреве броневика. Развернувшись, он поехал в ту сторону, куда ранее направился майор Седов. К сожалению, равнина в этом районе была усеяна скрытыми в траве мелкими ямами и канавами. Поэтому, опасаясь провалиться колесом во что-то глубокое, Макс двигался гораздо медленнее, чем рассчитывал. Взглянув на бледное лицо Отто, разведчик понял, что тот видел все только что произошедшее через смотровой люк. Однако Макса это не очень волновало. Враг есть враг, тут не до сантиментов. Виктор Меншов приходил в себя гораздо дольше по сравнению с тем, когда этого провалился в забвение. Сначала какая-то клеточка сознания уловила чуть заметное движение густой темной завесы, окутывавшей его голову и туловище. Потом постепенно это движение стало превращаться во всеубыстряющийся круговорот. Все новые и новые клетки головного мозга возвращались к активной деятельности. Теперь человек, глядя на себя будто со стороны, Видел скрюченное пополам тело, судорожно подгребающее под себя руками и ногами землю, на которой оно находилось. Эти конвульсивные движения становились все быстрее и резче. Рот, почему-то находившийся сверху от лежащего на траве тела, открывался в беззвучном крике. Мозг окутала жуткая тяжесть, ее концентрация стала невыносимой. Еще чуть-чуть, и голова разорвется на части». Меньшов открыл все еще понимающие глаза и очнулся. Окружающие предметы постепенно приобретали конкретные очертания и формы, но затем снова становились несколько размытыми. И так повторялось вновь и вновь. Совсем рядом с глазами, по каким-то своим делам, прополз большой черный жук. Его грозные усы шевелились в разные стороны, видимо, улавливая посторонние подозрительные запахи. «Где? Что случилось?» прошептал Виктор, постепенно начиная ощущать тупую боль, пронзающую тело. Одновременно к нему стали возвращаться память и слух. Грохот автоматных очередей и крики на немецком языке немного вернули красноармейца к действительности. Он с тревогой огляделся в поисках оружия, разыскивая свой ППШ, и удивленно отметил, что автомат зажат в левой руке. Проверив диск и передернув ставший вдруг почему-то очень тугим затвор, Меньшов попытался встать, но, едва приподнявшись на локтях, тут же обессиленно рухнул на землю. Еще не понимая причину происходящего, он перевернулся на спину. Это простое движение далось Виктору ценой неимоверного напряжения всех мышц, которые теперь стали словно ватные. Кровь прилила к голове. Глаза заволокло серой пеленой. Дыхание сбилось. Воздух вырвался из легких, неравномерно и с глухим хрипом. Приложив руку к груди, Меньшов почувствовал под пальцами липкую жидкость. Ему показалось, что при каждом выдохе из тела наружу выделяются какие-то пузырьки. Меня продырявили. но удивление спокойно осознал парашютист. Наверное, пробита легкая. Несколько минут и все. Конец. Еще одной сквозной раны под ключицей он не видел. Тело пробивало с ног и того, как сильно пропитался кровью на спине его десантный комбинезон, он почти не ощущал, находясь в погранично-сумеречном состоянии. С учетом того, что некоторое время Меньшов пролежал без сознания, потерял действительно много крови, удивительным был уже сам факт, что у него сейчас оставалась способность относительно ясно и четко размышлять. Тренированное сердце продолжало работать и качать кровь, часть которой, вместе с пузырьками воздуха, Покидало его тело через пробитое легкое. Организм еще боролся, не хотел сдаваться. Но перед глазами уже все плыло. Окружающие звуки становились глуше, боль в груди все нестерпимее. «Майор, граната!» Ворвался в голову Меньшова знакомый и казавшийся очень далеким голос. Раздался глухой хлопок. Кто-то вскрикнул, произнеся несколько крепких слов по-русски. «Там наши!» Сквозь боли, начинавший застилать голову туман, понял Меньшов. Он прикрыл веки и неподвижно застыл на несколько секунд, собираясь силами, которых уже почти не было. Затем, стиснув зубы, перевернулся на живот и пополз вперед. Каждое движение сопровождалось сильной болью. Самому Виктору Меньшову казалось, что прошла целая вечность, а он ни на миллиметр не сдвинулся с места. В конец, обессилев, Он уткнулся лицом в траву и хотел закрыть глаза. Но какая-то неведомая сила заставила его приподняться и посмотреть вперед. Совсем недалеко мрачной громадой возвышался над травой корпус гигантского самолета. На его борту отчетливо выделялся косой крест в круге. К самолету, сбившись в кучу, приближались человек семь или восемь гитлеровцев. Шли они совершенно открыто и нагло, совсем не маскируясь и оживленно переговариваясь. Почему не стреляет сержант? Превозмогая боль, подумал Меньшов. Словно отвечая на его немой вопрос, неожиданно перед группой фашистов появился Воронин. Руки десантника были подняты вверх. За ним с автоматом наперевес шел длинноволосый эсэсовец. Майора Седова видно не было. «Убили майора», — решил Виктор. «Федор Воронин в плену. Лейтенанта не слышно. Неужели операция провалилась?» Он не знал, что оглушенные взрывом гранаты и принятые немцам за мертвого... Андрей Седов только сейчас пришел в себя и еще не твердой рукой пытается вставить в парабеллум новую обойму. Не мог он знать и того, что у сержанта кончились патроны, а сейчас в кулаке у Воронина была зажата граната с выдернутой чекой. И сдался он в плен подкравшемуся сзади гитлеровцу не потому, что испугался смерти. Сержант просто хотел забрать вместе с собой на тот свет как можно больше фашистов и дать лейтенанту Терентьеву Еще хоть немного времени для минирования объекта, ведь от нескольких лишних секунд мог зависеть исход всего дела. Ничего этого красноармеец Меншов, конечно, не знал, но это не имело никакого значения. Собрав последние силы, он слабеющей рукой навел свой ППШ на расплывающиеся перед глазами фигуры вражеских солдат и нажал на курок. Заполненный на две трети магазин автомата опустил через несколько секунд. За эти мгновения все вокруг резко изменилось. Фашисты, только что беспечно предвкушавшие победу, теперь, словно сломанные куклы, неподвижно и в нелепых позах лежали на земле. Воронин при первых же выстрелах, отпрыгнувший в сторону, мгновенно выхватил левой рукой нож и метнул его в грудь, шедшему сзади эсэсовцу. При этом Федор крепко сжимал другой рукой, готовую к подрыву гранату. Эсэсовец все же навел на сержанта автомат, но выстрелить не успел. Пуля из парабеллума, выпущенная Андреем Седовым, вошла длинноволосому точно в затылок, а через секунду нож Воронина пронзил грудь уже падающего солдата в районе печени. С глухим звуком мертвое тело повалилось в траву. Воронин быстро посмотрел вокруг, но никого, кроме майора Седова, не увидел. Тогда он зубами снял с безымянного пальца левой руки предохранительную чеку и осторожно вставил ее усики в отверстие в корпусе запала гранаты. Затем аккуратно развел в стороны проволочные концы и только после этого разжал побелевшие пальцы, отпуская спусковой рычаг. «Это Витька стрелял!» — крикнул Воронин Седову, и, несмотря на недавний запрет, побежал в том направлении, откуда совсем недавно бил ППШ. Меньшова он увидел почти сразу. Виктор лежал на земле, крепко сжимая в руках автомат с пустым магазином. Указательный палец правой руки продолжал давить на спусковой крючок. Широко открытые глаза смотрели в пустоту. Осторожно перевернув тяжелое обмякшее тело парашютиста на спину, Воронин приложил ухо к его груди. Сердце не билось. Вздохнув, сержант легким движением прикрыл убитому товарищу глаза и прошептал. «Ты нас спас, Витек! Спасибо! Прощай!» С тяжелым сердцем Воронин вернулся к майору Седову, сообщил о гибели Меньшова. Выслушав короткий доклад, Андрей поиграл желваками на щеках и сказал, он погиб как герой, и мы должны довести начатое дело до конца, чтобы его смерть не была напрасной. Поэтому быстренько осмотрись и собери трофеи, а я пока взгляну, чем там все это время занимался наш лейтенант. Седов скрылся внутри объекта. Воронин тем временем собрал на поле боя несколько гранат четыре пистолета-пулемета МР-38 и полтора десятка снаряженных магазинов к ним. Обвешанный трофеями, он возвращался назад, когда его внимание привлек нарастающий гул мотора. Укрывшись в траве, Воронин быстро приготовил автомат к бою и застыл в ожидании. Вскоре из небольшой ложбины на равнину выехал броневик с крестом на борту. Сначала он двигался прямо на затаившегося сержанта, затем принял левее. Обогнув редкие кусты дикого шиповника и проехав еще немного, бронемашина резко повернула вправо и замерла метрах в ста от Воронина, сжимавшего в руках немецкую гранату с длинной ручкой. Для броска было далековато, и сержант решил подползти поближе. В этот момент из броневика наружу выбрался немецкий офицер и принялся внимательно изучать обстановку. «Далеко для прицельной стрельбы», — подумал Воронин. «Из винтовки я бы его снял». А из МР-38 с такого расстояния вряд ли. Тем временем немец снял с головы фуражку и, подставив под редкие капли дождя свою массивную лысую голову, неожиданно для сержанта Воронина крикнул на чистом русском языке. «Андрей, это я, Макс, поторопитесь! Скоро здесь станет жарко!»